Глава 22. Время до возвращения мира я провела в каком-то тумане. На автомате ела, мылась, занималась Евой. В голове было пусто, а сердце не переставало ныть. По счастливому прошлому, которое еще не стало таковым. Но станет. Не могу сказать, что я приняла это решение взвешенно и рассудочно. Нет, это не было вопросом разума. Просто вдруг поняла, что все рухнуло сломалась и больше не зависит от моих размышлений, переживаний и желаний. Я могу делать что угодно, но сохранить, склеить не удастся. Не знаю, что меня шокировало больше. Род занятий мужа, происхождение денег, на которые мы роскошно живем, или, или то, что я сама фактически рабыня. И Ева тоже. Не знаю, сгущаются ли тучи над Амиром, Зато прекрасно понимаю, что будет со мной и дочерью в случае изменения отношений с мужем. Мы обе вполне можем вернуться в палаточный лагерь и быть проданными тому, кто заплатит. Кто здесь будет искать бывшую туристку, четвертую жену влиятельного и уважаемого человека? Никто. Абсолютно никому не интересны наши судьбы. И не только в Эмиратах, но и на родине. Все это логично привело меня к тому, что Питер справ. Нам нужно бежать, потому что никто не поможет, не возьмет ответственность на себя и не гарантирует ничего. Уехать как можно дальше отсюда, спрятаться по поддельным документам и вести тихую, незаметную жизнь. Единственный плюс, который я нашла в ситуации, это отказ от чувства вины за принятое когда-то решение. Не было у меня выбора, а мир бы не отпустил. Нашел бы тысячу причин, сотню предлогов и миллион сладких слов, но убедил бы остаться. Евка чувствовала мое настроение, баловалась, капризничала, делала все медленно и еще огромное количество способов привлечь мое внимание. Но моральных сил на воспитательные меры просто не было. Я лихорадочно соображала, как объясню ей наш отъезд, какие слова найду, чтобы утешить, уговорить. Одно то, что заранее ни слова, ни полслова уже может сделать меня обманщицей в глазах дочери. «Это странно, но у меня такое чувство, будто я собираюсь похитить ее у Амира. И это так неправильно!» Муж вернулся, когда я говорил. Верда расстаралась, проследила за приготовлением ужина, накрыла стол, позаботилась о сладостях и деликатесах. И все без моего участия. Она каким-то образом почувствовала, что меня лучше не беспокоить, и принимала все решения сама. «Наверное, списала мое состояние на мнимую беременность». Ну и пусть так даже лучше. Не так страшно будет сказать Амиру, что сегодня я буду спать отдельно. В столовую я вошла последней. Одного взгляда на мужа хватило, чтобы убедиться. Все кончено. Совсем все. Ни любви, ни страсти, ни уважения. Даже благодарности к этому человеку не осталось. За что его благодарить? Ведь, возможно, он не помогал нам, а заботился исключительно о своих желаниях. Интересно, если бы он не понравился мне, что бы сделал? «Заставил? Взял силой? Шантажировал бы благополучием дочери? Даже думать о таком мерзко!» Мы поужинали, а Миру, по всей видимости, доложили, что я не настроение. Он не пытался поддерживать разговор, не лез расспросами и ласками. Общался с Евкой, с удовольствием ел, много смеялся. Видимо, сделки прошли хорошо. Когда муж протянул дочери нарядный подарочный пакет, меня аж передернуло. Продал людей. Купил игрушку Еве. Но Евка, разумеется, с восторгом распотрошила упаковку и благодарно повисла у Амира на шее. «Тебе я тоже кое-что привез, Рейхан!» Внимательно посмотрел на меня, чуть нахмурившись. «Спасибо!» Выдавила из себя улыбку и отложила вилку. После еды Евка долго не отлипала от Амира. Соскучилась. Он качал дочь на качелях в саду и увлеченно копался с ней в песочнице. Я сидела на скамейке рядом и наблюдала за ними. С тревогой и затаённым страхом. Сил не было даже на улыбку, хотя они оба часто поворачивались ко мне, явно ожидая этого. Когда я позвала Еву спать, она чуть не расплакалась, так не хотела расставаться с Амиром. Он донес ее до спальни, долго уговаривал. Пообещал, что завтра сам отвезет в школу и вечером придет пораньше домой. Сработало. Ева согласилась укладываться, и муж ушёл в нашу спальню. Я с трудом справилась со всеми гигиеническими процедурами и, наконец, уложила хнычущую Евку. Уснула она быстро. Неудивительно, столько эмоций. Но я не пошла сразу же к мужу. Долго лежала рядом с сопящей дочкой и тихо плакала. Мне было жалко и себя, и её, и даже Амира немного. «Как там Питер сказал?» Возможно, Бен Сауд – замечательный муж и отец. Это именно так. Но быть и дальше с ним я не смогу. Увидела сегодня и поняла – боюсь. Он ведь самый настоящий преступник. Не какой-то хулиган и мелкий воришка, а крупный делец. И я понятия не имею, что от него можно ожидать. И от жизни рядом с ним. Если Ричард не врет, и у Амира вскоре могут появиться серьезные проблемы – Очевидно, что под удар мы с Евой попадем в первую очередь. Потом я долго успокаивалась в Евкиной ванной и приводила себя в порядок, чтобы покрасневшие глаза не были так заметны. Немного подкрасилась, захотелось и бледность замаскировать. А еще остаться в памяти о мира привлекательной. Будет ли он вспоминать меня? Скучать? Как долго? Или проблемы и новые женщины быстро сотрут мой образ из его памяти? Войдя в нашу комнату, застала мужа за работой. Ну да, он важный человек, отдыхать некогда. Хотела незаметно прокрасться в ванную, но услышал. Тут же отложил ноутбук и стал мне навстречу. Протянул руки, чтобы обнять, но я увернулась. Понимаю, что своим поведением вызываю вопросы, но поделать ничего не могу. Все кончено, а актриса из меня никакая. «Райхан, ты в порядке? Тихая, грустная». Не рада, что муж вернулся. Рада, соврала бесстрастным голосом. Устала, неважно себя чувствую. Хочу сегодня у Евы поспать. Она так вертится во сне, перевозбудилась, наверное. И смотрю на Мира так, будто он может найти слова, чтобы переубедить меня. А сама знаю, нет таких слов. Ничего уже не поможет. Конечно, иди. На лице у него написано, что он не в восторге от моих слов, но спорить не стал все же коснулся меня, провел пальцами по щеке, а я от первого же прикосновения уже вся не своя и снова готова расплакаться. Так хочется обнять, прижаться, спрятаться в его объятиях от всего мира. Но не выйдет. Больше это не сработает, потому что теперь прятаться нужно от него. И так больно от этого. Посмотришь, что я привез тебе. Да? Голос дрогнул, но отказаться было бы странно. Я всегда пищала от восторга в ответ на его подарки. Уверена, и сейчас это нечто особенное, красивое, уникальное и безумно дорогое. Интересно, сколько он подарил мне за это время в человеческом эквиваленте, Сколько из количных судеб, смертей, моральных увечий, слез? А окнется ли нам с Евой такая забота, или судьба сочтет, что мы такие же его жертвы, как и прочие? Амир отошел к столу, а вернулся с подарочной коробкой. Сам открыл и достал украшение. Роскошное колье. Крупные драгоценные камни, оправленные в яркое местное золото. Угодил, как и всегда. Но сейчас я не в состоянии радоваться и благодарить ласками. «Спасибо», — все же улыбнулась. «Очень красивая». «Примеришь?» — взял меня за руку и потянул к небольшому настольному зеркалу. Убрал мои волосы на правое плечо. Ловко и быстро справился с застёжкой. Медленно провела пальцами по крупным холодным камням. Мне действительно идет, потому что он выбрал. Всегда угадывал и сейчас не ошибся. Почему рядом с ним я стала такой красивой, уверенной, спокойной, светящейся изнутри? Как быстро забыли все неудачи в личной жизни, изменилась самооценка и требования к себе. Жаль, что все вот так. Странно. Страшно, не по-людски. Спасибо, еще раз поблагодарила. Может, останешься? Обнял за плечи и губами прижался к основанию шеи. Обещаю вести себя хорошо и не мешать тебе отдыхать. Если говорит такое, значит и правда даст выспаться. Но вот о себе я такого с уверенностью сказать не могу. Желание уже скручивается горячим комком внизу живота. Я просто одержима собственным мужем. И вроде не новость, но не после всего, что я узнала о нем. Ужасно. Повернулась к нему, посмотрела в пронзительные черные глаза. Потом взяла его лицо в ладони и нежно поцеловала. Нет, Амир, я беспокоюсь за Еву. Она не очень хорошо вела себя последние дни. Может, заболевает? К ней пойду. Хорошо, — ответил после паузы. По глазам вижу, что расстроен. Но иначе нельзя. Если лягу сейчас с ним в постель, уже не захочу уходить. После ночи любви Самира моя решимость может уменьшиться до нуля. Так нельзя. Спокойной ночи, — грустно улыбнулась ему. Еще раз поцеловала. Остаться нельзя, а уйти очень сложно. Ответил на поцелуй, буквально сводя с ума страстью. Оторваться друг от друга смогли только минут через десять. Тяжело дышу, улыбаюсь ему неловко. А мир наверняка сбит с толку моим поведением. Хорошо, что это идеально соответствует слухам о моей беременности. Больше не стала ничего говорить, по сути, просто трусливо сбежала. И только заперев дверь Евкиной комнаты, выдохнула. Пусть он и не знает об этом, но мы только что попрощались. Больше я такого не допущу. Утром я попросила подать завтрак в комнату дочери. Ева очень быстро все проглотила и убежала одеваться а я спряталась в ее ванной. Когда Амир пришел за ней, чтобы выполнить обещание отвезти в школу, я лишь выглянула и поздоровалась. Сейчас они уедут, а потом весь день я могу думать, как быть дальше. Скорее бы Питерс прислал инструкции. Моя психика долго не протянет в таком режиме. На всякий случай залезла в интернет и посмотрела, когда ближайший рейс до Москвы. Есть регулярные два раза в неделю. Хорошо в случае с чего можно просто взять Евку и в аэропорт. За Еву я шла без всяких мыслей о предстоящем побеге. Не хочу, чтобы дочь догадалась раньше времени, а она неплохо считывает все по моему лицу, поэтому придется делать вид, что все отлично. На территории школы я устроилась на своей обычной скамейке, до окончания занятий еще 10 минут. Отвлеклась на телефон и не заметила незнакомую женщину в строгой местной одежде. Сколько она так стоит рядом со мной? «Марго?» – вдруг спросила она с сильным акцентом. «Да?» – кивнула. Незнакомка молча протянула мне обычный белый конверт и тут же ушла. Я даже не успела сообразить, что к чему.